Бездну времени, отделённой от замка внизу. Затем вдруг мои руки нашарили дверной проём с каменной дверью, со странным рельефом. Попытавшись открыть её, я обнаружил, что она заперта. Но, преодолев крайнюю усталость, вложив в рывок все остатки сил, смог заставить её открыться.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 И веселье не для меня, разве что не имеющие название пиры Нитокрис под великой пирамидой. И все же в моей новообретенной свободе я почти рад гореча отчуждения. Ибо, несмотря на дарующее успокоение особенность памяти, мне не удается забыть, что я изгой. Я чужак в этом столетии».